Глава 226. Космос, Часть 2. Крок-то стоял во тьме, будто поглощенный бездной волочи Серого бога не было. Космос! Раздался чей-то шепот, но владельца этого голоса тоже не было видно. Крок-то осмотрелся по сторонам и увидел небольшой источник огня. Что это было? Не раздумывая, он двинулся к огню. Последнее Солнце. Оно светилось красным цветом. А возле него Крокто увидел голубую планету, вращающуюся вокруг Солнца, Старейшина. Он мог видеть ее небо, ее море и огромный материк. Широкая земля Старейшины раскинулась перед ним словно карта. Крокто снова посмотрел на Солнце. Где-то посреди него был бог. После долгого и глубокого сна Солнце набрало силу и смогло источить больше тепла. Спящее Солнце. Крокто огляделся. Вокруг раскинулась огромная вселенная, начисто лишённая огней. Солнце старейшины было последним огнем, оставшимся в этой вселенной. Сцена оставающейся вселенной, и посреди всего этого Крокта нашел мертвого бога, полые глаза мертвого звездного бога. Затем время начало быстро лететь вперед, мир постепенно остыл, и последний свет погас. Солнце больше не могло поддерживать планету, старейшина стала мертвой планетой и сошло со своей орбиты. Галактики, звезды, далекие планеты. Вся вселенная перешла в состояние вечной заморозки и пустоты. Абсолютный ноль, абсолютный холод, конец. крок закрыл глаза. Это был конец света, который когда-нибудь постигнет и мир Юнг-Яна. Вокруг ничего не было, ничего. крок продолжил держать глаза закрытыми. Тьма перед ним была куда глубже, чем темнота под его веками. Вечная тишина продолжалась. Несколько секунд, или несколько дней, или несколько лет. Возможно, сотни миллионов лет. Смысл времени был забыт, поскольку Крокто пал. И посреди этого всего Крокто что-то услышал. Тук-тук. Он открыл глаза. Вокруг все еще было темно. Тем не менее до ушей Крокто продолжал доноситься звук пульсации чего-то невидимого. Тук-тук. Вскоре в темноте появилась линия неописуемого цвета, при этом медленно пульсирующая. Во вселенной, где звезды погибли, планеты были разрушены, а все остальное попросту замерзло, лишь эта линия сияла блестящими красками. Она соединила обширную вселенную, она проникла сквозь пустоту и безнадежность, одна единственная линия связывала и прошлое, и настоящее. На каком-то моменте этой линии можно было увидеть Крокту и серого бога, в том моменте, когда Вельзовул проглотил их, они продолжали стоять друг напротив друга. Линия проникала и через серого бога, и через Кроктус с Вильзавулом, и через всех остальных. Следующей точкой на линии был Юнг Ян с земли. Он лежал в своей капсуле будто мёртвый, а его сестра Юи молча ходила вокруг него. Они все еще были на одной линии. Немного дальше можно было увидеть опирающуюся на прилавок Хан Юри. Она что-то напевала с пустым выражением лица и смотрела на входную дверь, словно кого-то ждала. Кроме того, он видел, как толпы людей останавливаются перед большими экранами, и смотрит на их схватку с серым богом. Эта толпа и весь остальной мир тоже были на одной линии, эта вселенная была еще молода. У Земли впереди было еще много времени, но когда-нибудь ей придёт конец. С самого начала Большого Взрыва и до абсолютной тьмы все это находилось на одной линии. А затем он вернулся сюда, в Старейшину, и линия стала пульсировать быстрее. Крог-то всё видел, усталое лицо Антуака, спокойно выгушан Тимура... Гранта, Томпсона, Джереми, Эньяниса, Эльсонаду, Илью, Эйлин, Капура, Ракуту, Йону из а Акантура из Акира. Множество людей, с которыми он повстречался, он видел их всех. Даже боги не могли избежать этой линии. Эта яркая линия проникала абсолютно во все. Он задавался вопросом: что же на собой представляет, кроме того, почему у нее такой цвет? Из-за чего она так сияет? Эта линия была бесконечной. Огромная вселенная, измерения старейшины и измерения Земли, все они были на этой линии. Неизвестные вселенные и миры, которые он не знал, все было пронизано этой линией, на ней оставалось прошлое и настоящее. И вот крок последовал к новому месту. Время и пространство отмотались назад, он подошел к стене, и линия проходила над стеной. крок не понимал, что это значит... Это была сплошная стена какой-то неизвестной личности. А за ней он ничего не видел. Тем временем Линя начала пульсировать еще быстрее. Тук-тук. Некоторое время ее пульсация продолжалась, и через короткое мгновение Крокто увидел то, что было скрыто от его глаз. А там, за этой стеной, из глаз Крокто потекли слезы. Кто же знал? И вот он вновь оказался в сплошной темноте. «Мой ребенок, который поклялся мне» произнес голос, воздействуя сразу на все органы чувств, забытое существо, о котором уже никто не помнил. Однако он всегда шептал им, он шептал всей вселенной. «Докажи это!» Крокта схватился за рукоять своего меча, и сияющая линия, проникающая сквозь мир, обернулась вокруг лезвия убийцы богов. Медленный темп вселенной был передан убийце богов, находящемуся в руках Крокте. Теперь он снова стоял перед серым богом, Только что их проглотила огромная пасть Вальзевула, а потому они были здесь единственными. Крокто чувствовал, как цветная линия подталкивает его в спину. Она продолжала медленно пульсировать, когда вселенная только зарождалась, и когда она умирала. Перед ее вечностью отчаянию было ничем. «Серый бог!» – окликнул Крокто своего врага. Он покинул космос и вернулся туда, где было изначально. Время снова потекло в своем привычном ритме. Убийца богов больше не испускал пламени, однако был окружён ярким свечением, свечением, которого не существовало в этом мире. И серый бог увидела это. А, она была права. Конец света был ужасен. Вечный холод принёс бы полную безвозвратную гибель, но в то же время она кое чего не знала. Даже эта великая пустота была лишь горсткой пыли по сравнению с великими законами мироздания. Существа, живущие в этом мире, были просто пылинками. Но даже эта вселенная была крошечной точкой перед лицом Великой Гармонии, а эта линия была судьбой, которая сопровождала рождение и затухание новых измерений. Пускай их мир когда-то погибнет, но зато где-то родятся десятки новых миров, десятки новых вселенных и галактик. Ты видела это? Благодаря сияющему свету на лезвии убийцы богов, серый бог стал свидетелем той же картины, что и Крокта. И она это поняла. Я... Ее душа, измученная страхом, не видела ничего дальше той стены, у нее была способность видеть смерть, что было недоступно другим, однако она не видела того, что было после смерти. Но уже слишком поздно. Заклинание уже начало действовать, Сошедший с рельс поезд нельзя остановить, ее магия неуклонно обращала энтропию вспять. Слишком поздно. Из ее глаз потекли слезы. Почему она никогда этого не видела? Если бы она узнала об этом немного раньше, то поняла бы правду, что ничто в мире не напрасно, этот мир должен прожить уготованный ему век. Серый бог! вновь окликнул ее Крокта. Она видела перед собой орка воина, как и всегда, Крокта стоял на защите этого мира. Ты все еще не увидела это должным образом. Его глаза покраснели, ведь он увидел мир намного яснее по сравнению с ее помутненным сознанием. На самом деле еще ничего не поздно! Глаза серого бога округлились. Корокта взмахнул убийцы богов. Его лезвие медленно двигалось, раскалывая божественную сущность серого бога. Он разрубил жадный рот велизывула, поглотивший их. Сама вселенная двинулась по траектории убийцы богов. Мир наклонился, и лезвие его клинка растекло белую сферу, покрывавшую небо. Мир залился неописуемыми цветами, а в глаза ударил блестящий свет. И стоя посреди этого пейзажа, Крокто продолжал смотреть на линию Вселенной. Она медленно пульсировала, как и всегда. ток тук Пульсация самого мира. И вот где-то на ней Крокто обнаружил одно пятно, а затем он понял, как дошел до этого места. Вот, значит, как. День близился к закату. Дунул ветер, из дерева упал пожелтевший лист. Этот лист, именно он стал началом всех последующих событий. О. Oh. Листок упал на плечо проходящей мимо девушки. Она остановилась и посмотрела на падающие листья. Была осень. «Падающие листья? Разве это не хороший знак?» Улыбнулась идущая рядом с ней подруга. «Да, сегодня даже встретила красивого парня». Две девушки остановились и некоторое время смотрели друг на друга. «Может, по чашечке кофе?» Они уже собирались было распрощаться, но упавший листик заставил их остановиться и обратить внимание на расположенное неподалеку кафе. Клиентов в нем было мало, у окна можно было увидеть красивого молодого человека, разговаривающего со странным мужчиной средних лет в Канбоке. Пока девушка думала, кем же они друг друга могут являться, ее подруга продолжила болтать. Что касается старейшины, мне удалось хорошо прокачаться благодаря моему брату. Он здорово мне помог! А ты? Ух ты! Как я тебе завидую! А у меня вчера были неприятности. Неприятности? Что случилось? «Одна свинья внезапно схватила меня за задницу!» «И что ты сделала? Ты сообщила об этом? Как некрасиво!» Девушки этого не видели, но красивый молодой человек, сидящий у окна, тут же напрягся, услышав их слова. А затем он обратился к мужчине, сидящему напротив него. «Учитель нем! «Ну что? Как мне попасть в эту игру?» «Ты передумал?» «Да». Ветер подтолкнул листок, листок подтолкнул девушку, А ее голос подтолкнул Йонг я наступить в мир старейшины. Правильное решение! Тогда откуда взялся этот ветер? А? -а, -а, -а. Ленокс стоял на тренировочной площадке Оркракса. Он не переставал практиковаться даже когда стал старше. И вот, проведя очередной взмах топором, он что-то услышал: Тук! Что за странный звук? Благодаря этому чистейшему удару Ленокс коснулся линии, проникающей сквозь мир но он не знал, что это, поскольку еще не достиг этого царства. «Что ж, рано или поздно я пойму. Великий воин Ленакс. Если нет, то, возможно, появится хороший рекрут и достигнет царства, которого я не смог. В любом случае, сейчас это не имеет значения». Проговорил Ленокс и снова взмахнул топором. Обычный взмах его топора коснулся цветной линии, поначалу воздействие было незначительным, Это было всего лишь небольшое колебание, которое невозможно было почувствовать. Но это колебание росло и распространялось, направляя небольшие импульсы в сторону далекой планеты. Линия вздрогнула и вызвала легкий ветерок. Это произошло совершенно случайно. Однако именно она стала причиной появления небольшого ветерка в далеком и незнакомом ему мире. Этот ветерок... В лучшем случае это был просто слабый порыв ветра, который едва бы кто-то мог почувствовать. Но именно он заставил лист упасть, Лист, который упал на плечо девушки. Все было связано. «Это ты все устроил?» Спросил Крокто. «Я не устраивал этого. Я просто наблюдал», ответил он. Он и был источником того самого голоса. Он был ответом мира, вошедшим в его душу. Он ждал Крокто, и Крокто о многом хотел его спросить. Он знал все истинные законы, Однако Крокто понял, что ему разрешено задать всего один вопрос. Время потеряло всякий смысл. Прошло несколько секунд, минут, дней, а может быть даже сотни миллионов лет. И вот стоя посреди этого сияющего света, Крокто задал свой единственный и последний вопрос. Что будет дальше? За пределами стены Крокто увидел новые миры и зарождающиеся новые вселенные. Пока существовала эта линия, жизнь будет продолжаться. Конец, который увидела серый бог, был лишь песчинкой на берегу огромного океана. Жизнь всегда была значимой, и она не заканчивалась смертью. Линия начала вибрировать, а затем он рассмеялся, сам мир рассмеялся. Все цивилизации саморазрушатся, а их солнца остынут. Одни будут слишком ненавидеть друг друга, а другие своими собственными руками уничтожат свои миры. Ревность, зависть, злоба. Все это приведет к концу. Но вы должны не бояться отдаленного будущего, а любить друг друга в этот момент. Любить друг друга, распространять любовь, а не ненависть. Конца нет». А затем голос положил руку на плечо Крокты и прошептал ему на ухо. «Ты доказал это, мой сын». Этот голос – забытый бог, о котором уже никто не помнил. Тот, кто всегда наблюдал за ними, тот, кто не оставлял их одних. Крокто улыбнулся. Его миссия была окончена. Это было очень тяжело. Опустив уставшие плечи, вздохнул Крокто. «Я знаю», — ответил он. А затем Крокто завершил последнее задание. Огромная пасть Вельзавула проглотила Крокто и Серого Бога, а потом появился луч Сияющего Света. Первое, что исчезло, — это Вельзавул. Его тело было уничтожено, на этот раз уже окончательно... Серый бог, стоявший возле орка, также была разрублена пополам. И, наконец, последней целью была белая сфера. Двуручный меч Крокты, убийца богов, уничтожил ее. Когда сфера треснула, во все стороны хлынул свет, заполнивший собой весь мир. Мир старешный был окутан белым светом, а затем он исчез, словно его и не было. Прошла секунда, две, и люди начали вставать со своих мест. Смертные, убитые в бою против серого бога, А также боги с поврежденными сущностями начали подниматься. Великая магия! Она была способна воссоздать Вселенную, но ее истинной целью было возрождение, сила, которую серый бог хотел использовать для уничтожения мира, теперь же восстанавливала весь нанесенный ее ущерб. Герои и боги, которые встали на пути у серого бога, были воскрешены, и все не смотрели лишь в одно место, туда, где стояла Крокта. А перед ним на земле сидел серый бог. Ожившая и плачущая. Все было кончено. Крокто победил. Серый бог. Серый бог, впавшая в отчаяние после того, как увидела конец вселенной, а затем привела мир на грань разрушения, со слезами на глазах посмотрела на Крокто. «Никогда не забывай, что ты только что видела». С этими словами Крокто развернулся. Последнее задание было завершено, а потому пришло время уходить. «Ты спас мир!» «Мы спасли его вместе!» Бог войны, который сражался с Крокты до самого конца, приобнял орка за плечо. Богиня магии пожала ему руку, бог света и богиня милосердия поклонились ему. Тартатут показал ему большой палец все боги отдали крокти до уважения. Хойд стукнулся с ним кулаком. Кумарак ударил его по плечу. Занкус просто встал рядом. Аня поцеловала его в щеку. Тошаквиль пожал ему руку. Волач одобряюще рассмеялся. Все орки отдали крокти дань уважения. Даридон стукнул его по плечу, а Дандатор кивнул ему своей растрепанной головой. Гушан, Тимур и Антуак улыбнулись. Его приветствовали люди, эльфы, смелые дворфы и умные гномы. Все расы отдали Крокте дань уважения. И, наконец, он остановился перед тио Анором. «Мне пора уходить». «Куда ты собрался, точка? Мы вообще-то договорились вместе путешествовать по континенту!» Воскликнул гном. Способность серого бога изменить восприятие исчезла, Теперь все примерно понимали, что проклятые звездами путешественники из другого измерения, приглашенные сюда серым богом. ⁇ Я не принадлежу этому измерению ⁇ На глазах тее появились слезы. Впервые за все время гном плакал. ⁇ Прости, я не могу сдержать свое обещание ⁇ улыбнувшись, сказал Крокта. ⁇ Орк, который не держит слова! Эй, мужчина не ⁇ Эй, мужчины не плачут! ⁇ Крокта положил ему руку на плечо, а затем посмотрел на Анора который тоже выглядел заплаканно, но при этом пытался улыбаться. Спасибо тебе за все. Это тебе спасибо. Крокта спас меня. Я никогда этого не забуду. Я тоже вас никогда не забуду, ответил Крокта, после чего обнял с санором. Гном и темный эльф были заточены в широкие объятия орка. А теперь Крокта жал зубы, чем, короче, прощение тем лучше. Прощайте. Крокта обвел всех взглядом и его тело начало постепенно превращаться в белые частицы. Он видел, как люди смотрят на него. Он улыбнулся слезливому Тио, улыбающемуся Анору, коллегам, с которыми он сражался вместе, и союзникам, которые раньше были его врагами. «Эй, салага!» «Они тоже были здесь. Они никогда не умрут». «Нет, теперь ты по-настоящему великий воин, Крокта!» Они улыбнулись и протянули крокти кулаки. «Хорошая работа!» Больтар, а затем мир перед его глазами начал размываться. Он покидал его, а перед тем, как вернуться на землю, в его ушах раздался крик Тио: "Мы еще увидимся, Крокта!" Крокта положил конец инциденту со старейшиной. Широкой общественности стало известно, что именно он, тот самый таинственный человек-загадка, но никто так и не смог выяснить, кем он является на самом деле. Последнее задание было пройдено. А люди, подключённые к игре, вернулись.